Глава шестая. Сомс приходит с новостями. Выйдя из суда, Сомс не пошел домой. Ему не хотелось идти в Сити, и, чувствуя потребность поделиться с кем-то своей победой, он тоже отправился на Бэй-Соутер-Роуд к Тимоти, но прошел всю дорогу пешком, не торопясь. Отец только что уехал. Миссис Смол и тетя Эстер... Знавшие уже все подробности встретили его радостно. Он, наверное, проголодался после всех этих допросов. Смизер сейчас поджарит булочки, его дорогой батюшка съел все, что было подано. Пусть ложится на диван с ногами и выпьет рюмочку сливового бренди, это так подкрепляет. Суизин все еще сидел в гостиной. Он задержался с визитом дольше обычного. Чувствуя, что ему необходимо рассеяться. Услышав про бренди, он фыркнул, ну и молодежь нынче. Печень у него была не в порядке, и он не мог примириться с тем, что кто-то другой пьет сливовый бренди. Суизин почти немедленно собрался уходить, сказав Сомсу. — Ну, как жена? Передай, что если ей станет скучно и захочется тихо и мирно пообедать со мной... Я угощу ее таким шампанским, какое она не каждый день пьет. Взирая на Сомса с высоты собственного величия, он стиснул ему ладонь своей пухлой желтоватой рукой, словно хотел раздавить всю эту мелкую рыбешку, и, выпитив грудь, медленно вышел из гостиной. Миссис Смол и тетя Эстер пришли в ужас. Суизин такой чудак! Им самим не терпелось спросить Сомса, как отнесется к исходу дела Ирен, но тетушки знали, что спрашивать нельзя. Может быть, он сам скажет что-нибудь такое, что поможет им разобраться во всей этой истории, занимающей теперь такое большое место в их жизни, истории, которая невыносимо мучила их, потому что говорить о ней не полагалось. Теперь даже Тимати все известно. и новость просто катастрофически подействовала на его здоровье. А что будет делать Джун? Вот вопрос, волнующий, опасный вопрос. Они все еще не могли забыть тот визит старого Джолиона, после которого он так и не появлялся у них. Они не могли забыть того ощущения, которое осталось у всех присутствующих, ощущение каких-то перемен в семье.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 Однако, когда Сомс вышел от Тимати, намерения его были уже не так просты. Подозрение и ревность, тлевшие в нем столько месяцев, вспыхнули ярким огнем. Он раз и навсегда положит конец этой истории. Он не позволит смешивать свое имя с грязью. Если она не может или не хочет любить мужа, как это велит ей долг, исполнение которого он вправе требовать, пусть не обманывает его с кем-то другим. Он так и скажет ей, пригрозит разводом. Это заставит ее образумиться. Она не пойдет на развод. А что, если... если пойдет? Эта мысль сразила его. До сих пор он не допускал такой возможности. Что, если пойдет? Что, если она признается? Как же поступить тогда? Придется начинать дело о разводе. Развод. Произнеся мысленно это слово, расходившееся со всеми принципами, которые руководили до сих пор его жизнью, Сомс ощутил в нем парализующую силу. В этой бесповоротности было что-то страшное. Он чувствовал себя в положении капитана корабля, который подходит к борту и собственными руками бросает в море свой самый драгоценный груз. Такая расточительность казалась ему безумием. Это повредит его работе. Придется продать дом в Робин-Хилле, на который он истратил столько денег, возлагал такие надежды, и продать в убыток. А она... Она уже не будет принадлежать ему, не будет даже носить его фамилию. Она уйдет из его жизни, и он… он никогда больше не увидит ее. И, сидя в Кэбе, он всю дорогу не мог примириться с мыслью, что никогда больше не увидит Ирен. А что, если ей не в чем признаваться? Может быть, даже сейчас не в чем признаваться? Благоразумно ли с его стороны заходить так далеко? Благоразумно ли ставить себя в такое положение, если вдруг придется идти на попятный? Исход этого процесса разорит Басини. Разорившемуся терять нечего. Но что он может предпринять? Уехать за границу? Банкроты всегда уезжают за границу. Что они могут предпринять, если они будут вместе, без денег? Лучше подождать, посмотреть, какой оборот примут дела. Если понадобится, он установит за ней слежку. Припадок ревности, словно разыгравшаяся зубная боль, снова овладел им. Он чуть не вскрикнул. — Надо решить. Надо выбрать определенную линию поведения сейчас же, по дороге домой. Кэп остановился у подъезда.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 Взяв с собой чемодан и саквояж. Он так круто повернулся, что Билсон не удержал рукав его мехового пальто. «Как?» — крикнул он. «Как вы сказали?» Но, вспомнив вдруг, что не следует выдавать своего волнения, добавил. «Она просила передать что-нибудь?» И с ужасом поймал на себе испуганный взгляд горничной. «Миссис Фарсайт?»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 Миссис Септимус Смол, Миссис Бэйнс, Мистер Соломон Торноорси, Леди Беллис, Мисс Эрмион Беллис, Мисс Уинфрид Беллис, Мисс Элла Беллис. Кто эти люди? Он, кажется, начинает забывать самые знакомые вещи. Слова ничего не приказала передать. Чемодан и саквояж. Затеяли игру в прятки у него в мозгу. Не может быть, чтобы она ничего не оставила. И так, они не сняв пальто, он взбежал по лестнице, шагая сразу через две ступеньки, как молодожен, который вернулся домой и спешит к жене. В комнате Ирен все было изящное, свежее, душистое. Все в идеальном порядке. На широкой кровати... Покрытый сиреневым шелковым одеялом лежал мешочек для ночной сорочки, вышитой ее руками, ночные туфли стояли возле самой кровати, край одеяла был откинут, точно постель ждала ее прихода. На туалете щетки в серебряной оправе и флаконы из Несессера, его подарок. Тут просто недоразумение, какой же саквояж она взяла с собой.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 Сомс старался вспомнить, когда в последний раз дал ей чек. У нее должно остаться не больше трех-четырех фунтов, но есть еще драгоценности, и мысль о том, сколько денег она может получить за них, была для него утонченной пыткой. Хватит обоим на поездку за границу, хватит на много месяцев вперед. Он попробовал подсчитать точно. Кэп остановился, И Сомс вышел, так и не успев ничего подсчитать. Дворецкий спросил, приехала ли миссис Сомс. Хозяин сказал, что к обеду ждут их обоих. Сомс ответил, — Нет, миссис Форсайт больна. Дворецкий выразил сожаление. Сомсу показалось, что Уормсон испытующе посмотрел на него. Он вспомнил, что не переоделся к обеду, и спросил, — Есть гости, Ормсон? Нет, сэр. Только мистер и миссис Дарти. Сомсу опять показалось, что Дворецкий смотрит на него с любопытством. Он не выдержал. — Что вы на меня так смотрите? В чем дело? А? Дворецкий покраснел, повесил меховое пальто, пробормотал что-то вроде «Нет, ничего, сэр, уверяю вас, сэр» и тихонько вышел. Сомс поднялся по лестнице. Пройдя гостиную, Не глядя по сторонам, он пошел прямо к спальне родителей. Джемс стоял боком к двери, вечерний жилет и рубашка подчеркивали вогнутые линии его высокой, тощей фигуры. Опустив голову, прижав одной пушистой бакенбардой, съехавший на бок белый галстук, сосредоточенно нахмурив брови, выпитив губы, он застегивал жене верхние крючки лифа. Сомс остановился. У него перехватило дыхание, то ли от того, что он так быстро взбежал по лестнице, то ли от каких-то других причин. Его... его никогда... никогда не просили. Он услышал голос отца. Приглушенные точно во рту у него были булавки. «Кто это? Кто там? Что нужно?» Голос матери... — Фелис, застегните, пожалуйста. Мистер Форсайт так копается. Он приложил руку к горлу и сказал хрипло. — Это я, Сомс. С чувством благодарности он уловил нежные и удивленные нотки в голосе Эмили. — Что ты, дорогой? И голос Джемса, оставившего свою возню с крючками. — Сомс, почему ты пришел наверх? Ты нездоров? Он ответил машинально «нет, здоров», посмотрел на них и почувствовал, что не может сказать о случившемся. Джеймс, всегда готовый разволноваться, начал. — Ты плохо выглядишь. Простудился, должно быть. Это все печень. Мама даст тебе. Но Эмили спокойно перебила его. — Ты сирен? Сомс покачал головой. — Нет, — сказал он, запинаясь. «Она... она ушла от меня!» Эмили отвернулась от зеркала. Ее высокая полная фигура сразу утратила свою величавость. И когда она подбежала к Сомсу, в ней появилось что-то очень человечное. «Мальчик мой, дорогой мальчик!» Она прижалась губами к его лбу, погладила ему руку. Джемс тоже повернулся к сыну. Лицо его будто сразу постарело. — Ушла? — сказал он. — То есть как ушла? Ты мне никогда не говорил, что она собирается уходить. Сомс ответил угрюмо. — Откуда же я мог знать? Что теперь делать? Джеймс заходил взад и вперед по комнате. Без сюртука он был похож на Аиста. — Что делать? — бормотал он. — Почем я знаю, что делать? Какой толк спрашивать меня? Мне никогда ничего не рассказывают, а потом приходят и спрашивают, что делать. Ну что я могу сказать? Вот мама, вот она стоит. Что же она ничего не скажет? А я могу сказать только одно. Надо найти ее. Сомс улыбнулся. Его обычная высокомерная улыбка никогда не казалась такой жалкой. «Я не знаю, куда она ушла», — ответил он. «Не знаешь, куда она ушла?» — повторил Джеймс. «То есть, как же так не знаешь? Где же она, по-твоему? Она ушла к бассейне, вот она куда ушла, я так и знал, чем все это кончится». В долгом молчании, наступившем вслед за этим, Сомс чувствовал, как мать сжимает ему руку. И дальнейшее прошло мимо Сомса, словно его способность мыслить и действовать уснула крепким сном. Лицо Джемса, красное, перекошенное, будто он готов был расплакаться, и слова, прорывавшиеся у него сквозь душевную боль. «Будет скандал!» «Я всегда это говорил!» Потом пауза, потом «Что же вы оба молчите?» И голос Эмили, спокойный, чуть презрительный. «Полно, Джеймс. Сомс сделает все, что можно!» И Джеймс, опустив глаза упавшим голосом, «Я ничем не могу помочь! Я старик! Только не торопись, мой мальчик!» «Обдумай все хорошенько!» И снова голос матери. «Сомс сделает все, чтобы вернуть ее. Не будем говорить об этом. Я уверена, что все уладится». И Джеймс. «Не знаю, как это можно уладить. Если только она не уехала с бассейни. Мой совет тебе — нечего ее слушать. Разыщи и приведи ее назад». Еще раз Сомс почувствовал, как мать гладит ему руку в знак одобрения, и словно повторяя священную клятву, он пробормотал сквозь зубы: "Разыщу". Втроем они сошли в гостиную. Там уже сидели дочери и Дарти. Будь здесь и Рен, семья была бы в полном составе. Джеймс опустился в кресло. и если не считать холодного приветствия по адресу Дарти, которого он и презирал, и боялся, как человека, вечно сидящего без денег, не вымолвил ни слова до самого обеда. Сомс тоже молчал. Одна только Эмили, женщина спокойная и мужественная, вела беседу с Уинфрид о каких-то пустяках, никогда еще в ее манерах и разговоре, Не было столько выдержки, как в этот вечер. Так как о бегстве решено было молчать, никто из семьи не обсуждал вопроса, что предпринять дальше. Не могло быть сомнений, как это и выяснилось из толков о дальнейших событиях, что совет Джемса «нечего ее слушать, разыщи и приведи ее назад» считался вполне разумным всеми за редкими исключениями. Не только на Парклейн, но и у Николаса, и у Роджера, и у Тимати. Такой совет встретил бы одобрение всех форсайтов Лондона, не высказавшихся по этому поводу, только потому, что они стояли в стороне от событий. Несмотря на все труды Эмили, обед, который подавали у Ормсон и Лакей, прошел почти в полном молчании. Дарти сидел надутый и пил все, что попадалось под руку. Сестры вообще редко разговаривали друг с другом. Джемс раз только спросил, где Джун и что она сейчас делает. Никто не мог ответить на этот вопрос. Он снова погрузился в мрачное раздумье. И только когда Уинфрид рассказала, что маленький публиус подал нищему фальшивую монетку, Джемс просветлел. А? -а, -а! воскликнул он. Сообразительный мальчишка! Из него выйдет толк, если и дальше так пойдет. Умный мальчик, одно могу сказать. Но это был только проблеск. Блюда торжественно следовали одно за другим, электричество сияло над столом, оставляя, однако, в тени главное украшение комнаты, так называемую Марину Тернера, на которой были изображены главным образом снасти и гибнущие в волнах люди. Появилась шампанское, потом бутылка до исторического портвейна Джемса, поданные словно ледяной рукой скелета. В десять часов Сомс ушел. На вопросы об Ирен ему дважды пришлось отговориться ее нездоровьем, он боялся, что больше не выдержит. Мать поцеловала его долгим нежным поцелуем. Он пожал ей руку, чувствуя, как тепло приливает к щекам. Он шел навстречу холодному ветру с печальным свистом, вылетавшему из-за поворотов улиц, шел под ясным серым, как сталь, небом, усыпанным звездами. Он не замечал ни студенного приветствия зимы, ни шелеста свернувшихся от холода платановых листьев, ни продажных женщин, которые пробегали мимо, кутаясь в облезлые меховые горжетки. Не замечал бродяг, торчавших на углах, с посиневшими от стужи лицами. Зима пришла. Но Сом торопился домой, погруженный в свои мысли. Руки его дрожали, открывая сплетенных из позолоченной проволоки почтовый ящик, куда письма попадались сквозь прорезь в дверях. — А ты, Ничего. Он прошел в столовую. Камин горел ярко, его кресло было придвинуто поближе к огню, домашние туфли приготовлены, на столике винный погребец и резной деревянный ящичек с папиросами. Постояв минуты две, он потушил свет и поднялся наверх. У него тоже горел камин, но в ее комнате было темно и холодно. В эту комнату и вошел Сомс. Он зажег все свечи и долго ходил взад и вперед между кроватью и дверью. Он не мог свыкнуться с мыслью, что она на самом деле ушла от него. И словно все еще надеясь найти хоть записку, хоть какое-нибудь объяснение, какую-нибудь разгадку той тайны, которая окружала его семейную жизнь, принялся рыться во всех уголках, открывать один за другим все ящики. Вот ее платье. Он любил, когда она была хорошо одета, даже настаивал на этом. Из платьев взято совсем немного, два-три, не больше. И, выдвигая ящик за ящиком, он убеждался, что белье и шелковые вещи все остались на месте. В конце концов, может быть, это просто каприз. Ей захотелось переменить обстановку, уехать на несколько дней к морю, Если это так, если она вернется, он никогда больше не повторит того, что случилось в ту злосчастную ночь, никогда больше не осмелится на такой поступок, хотя это была ее обязанность, ее супружеский долг, хотя она принадлежит ему, он никогда больше не осмелится на такой поступок. Она просто потеряла голову, не сознает, что делает. Сомс нагнулся над ящиком, где она хранила драгоценности. Ящик был не заперт, он выдвинул его, в шкатулке торчал ключик. Это удивило Сомса, но потом он сообразил, что шкатулка должно быть пустая. Он поднял крышку. Но шкатулка была отнюдь не пустая. В зеленых бархатных гнездышках лежали все его подарки, даже часы. А в отделении для часов торчала треугольная записка, на которой он узнал почерк Ирен. Сомсу Форсайту, я, кажется, не взяла с собой ни ваших подарков, ни подарков вашей родни. И это было все. Он смотрел на фермуары и браслеты, усыпанные бриллиантами и жемчугом, на плоские золотые часики, с крупным бриллиантом и сапфирами, на цепочки, кольца, разложенные по отделениям, и слезы лились у него из глаз и капали в шкатулку. Ни один поступок, который она могла совершить, который уже совершила, не показал бы ему с такой ясностью все значение ее ухода. На мгновение Сомс сможет быть понял все, что следовало понять. Понял, что она ненавидела его, ненавидела все эти годы, что во всем, в каждой мелочи, они были как люди совершенно разных миров, что для него не было никакой надежды ни в будущем, ни в прошлом. Понял даже, что она страдала, что ее надо жалеть. В это мгновение он предал в себе Форсайта. Забыл самого себя, свои интересы, свою собственность, Был способен на любой поступок, Он поднялся в чистые высоты бескорыстия и непрактичности. Такие мгновения проходят быстро, И точно смыв с себя слезами скверну малодушия, Сомс встал, запер шкатулку, И медленно, весь дрожа, Понес ее к себе в комнату.